Может быть, кому-то и нравится выставлять себя напоказ, бездельничать и выслушивать благосмысленные комплименты. На углу их улицы, например, недавно поселилась Дона Магнолия, проживая-то и превратившаяся в блондинку при помощи ромашки с родинкой на левой щеке и наглым взглядом. Она целый день проводила у окна, заигрывая с прохожими и улыбаясь, словно кукла. Тайный агент полиции, надменный и тщеславный, который жил с ней, как уверяла Дона Динора и другие кумушки, вовсе не был ей мужем. У Рыжей Магнолии до него было много поклонников, и всем им без исключения она наставляла рога с похвальным постоянством. Если Дона Флор не любит сидеть у окна и сплетничать, чем же ей заняться, сэо-доктор? Неужели вы не понимаете, что она гордится своей школой, ее славой и репутацией, которая приобреталась таким трудом, а хорошей репутацией своего рода капитал? Боктор согласился, но при условии, что деньги, заработанные Доной и Флор, не будут идти на хозяйство, а целиком оставаться в распоряжении жены. Однако ни в коем случае он не позволит хранить эти суммы дома, в радиоприемнике или в коробке из-под за зеркалом туалетного столика или под матрацем. Они не цыгане и не бедняки. Доктор Теодора повел Бону Флору в банк и открыл там на имя жены текущий счет. Теперь, дорогая, ты будешь получать 3% в год, а это довольно приличная сумма. К тому же тебе не надо бояться, что их украдут воры. В банке это исключено». Но какой прок от денег, лежащих в банке, если ты не можешь на них купить что-нибудь для себя, дать милостыню? Счет в банке Дона Флор воспринимала как что-то нереальное. Однако Дона Норма только посмеялась над рассуждениями соседки. Пусть ее деньги накапливаются в банке, а домашние расходы оплачивает муж. Пока у нее есть текущий счет и чековая книжка, Она не будет от него зависеть и клянчить, словно подаяние на каждую булавку, платье или шляпку. Это так унизительно. Дона Норма знала это по собственному опыту. Сэу Зе Сампайо был скуп на редкость. Различными махинациями, достойными искушенного финансиста, ей удавалось выкраивать 20, 50, а то и 100 мильрейсов. Иногда же, в крайних случаях, она просто запускала руку в карман мужа, пока он спал. Таким образом, она могла приобретать кое-что для себя и удовлетворять бесчисленные просьбы кумовьев, крестников, больных, стариков, безработных, пьяниц, а также ее любимцев, мальчишек. Например, дорогая, у мужа день рождения, а у тебя не гроша. Не пойдешь ты просить у него, чтобы купить подарок. Дай мне немного денег, Теодора, я хочу купить тебе в подарок курсы. Представляешь? И «Лично я, милочка, никогда не обращусь с такой просьбой к Зе сампайю. На это Дона Флор ничего не могла возразить. И все же не по душе ей было, что деньги лежат в банке, а у нее на руках лишь чековая книжка. Ее копилка куда-то исчезла. Да ей самой следовало отказаться от прежних привычек. По словам подруги, величествующей бедной женщине, жене мелкого чиновника, да еще и игрока, который спускал все, что она зарабатывала, и жил на ее счет как Альфонс, или вдове, не имеющей никакой поддержки. Они ни цыгане, не бедняки, сказал доктор. И Дона Норма была с ним вполне согласна. Общественное и материальное положение Доны Флор изменилось. Ее нельзя было назвать богачкой, но и нищей тоже. Теперь она относилась к людям среднего, или немного выше среднего достатка, поднявшись до уровня своих самых зажиточных соседей, аргентинцев, владевших керамической фабрикой, доктора Ивесес, собственным врачебным кабинетом, сампайо, имевших обувной магазин, кроссов с их завидными связями. Словом, к удовольствию донора Зилды, наконец-то получившей зятя по вкусу, приблизилась к аристократии. Сэл Вивалда, уважаемый владелец похоронного бюро, всегда бывший в курсе финансовых дел своих друзей, утверждал, что доктор Теодора человек разумный, солидный и трудолюбивый, пойдет далеко, еще немного и аптека будет его.